Шесть. Чаша и кровь. «Хватит спать», — она услышала глубокий мужской голос и мигом очнулась от дремы. За окном все еще висела серая дымка, должно быть, спала она не так уж и долго. «Ты разве не собираешься на королевский завтрак?» Адель знала, кто говорит с ней. «Канцлер. Пришел посмеяться». Адель лежала к нему спиной, все еще обхватывая подушку Волосы ее прилипли к щекам И вид у нее вряд ли был королевский Нельзя показываться ему такой растрепанной Знаю, что ты уже не спишь Но не понимаю, почему до сих пор прикидываешься мертвой Нет, так больше нельзя Если она будет неметь всякий раз при виде канцлера Да и вообще, какая разница, раз с королевой уже все решено Она проиграла «Признаюсь, твое появление над водой с тем мечом было не верхом моих мечтаний, но потенциал есть, и ты спасла Джудит. Это хорошо, мне это нравится. Благородно». Адель заворочалась на постели, перекатилась на спину и развела в сторону руки, потягиваясь и зевая. «Ох, господин канцлер, — пожаловал, — проговорила она а потом легла на бок лицом к нему и положила голову на ладонь придавая себе сонно безмятежный вид и скидывая на лицо побольше прядей плечи ее были обнажены тонкая сорочка еле прикрывала грудь но сейчас ей было все равно канцлер фрост сидел в кресле перед ее кроватью сложив пальцы домиком и закинув одну ногу на колено Сейчас при свете дня он не казался ей таким уж мрачным, его строгое лицо будто бы смягчилось. «Ты передумала?» — спросил он, и в этот момент под одеялом по ногам Адель скользнуло нечто мохнатое и щекочущее. Адель невольно хихикнула, и глаза канцлера будто бы вспыхнули, совсем как у Джудит в ее бреду. А было ли это бредом? «О чем вы?» — спросила Адель. «Мне казалось, уже все решено». Я просто хочу выспаться и пойти искупаться. Тебе определенно дорога в ванную комнату, канцлер поморщился. Правда, вода там ледяная. Придется потерпеть. А потом ты оденешься и пойдешь на завтрак. Там уже почти все собрались в ожидании того, как претендентка откроет грааль. Она нашла его, Джудит. Не могла не найти. Но этого мало. Его еще требуется открыть со всеми церемониями. Адель сердито выдохнула и плюхнулась на спину. Под одеялом снова заворочилось пушистое нечто, побежав ей по животу и заставив рассмеяться. Но канцлер Фрост, видно, решил, что этот смех адресован ему, потому что резко встал, нависнув над ней темной громадиной, и скинул с нее одеяло, схватив перепуганного зверька за шкирку. «Что у тебя в постели делает куница?» — спросил он. «Да я откуда знаю». Адель пожала плечами и потянулась за зверьком, освобождая его из лапфроста. «Вот именно что лап!» — в очередной раз подумала она, вспоминая львиную морду на его гербе. «Мало тут куниц, что ли, бегает?» «Значит, куница, а не выдра или хорек. Ладно, пусть будет так». Зверек прильнул к ее ладони, а потом переместился на шею, как ручной, и ощерился на канцлера. «Разве я еще могу стать королевой?» — спросила Адель со слабой надеждой. «Любая может стать королевой», — повторил канцлер известные ей с детства слова. «Я же смог стать канцлером, а ведь явился сюда обычным мальчишкой». «Интересно, сколько же ему было лет?» «Адель не дала бы больше тридцати. Ей очень хотелось узнать историю канцлера, но вряд ли он ей все расскажет». «Зачем помогать мне?» — спросила она, глядя на него снизу вверх. «Может, ты мне понравилась?» — ответил он без тени улыбки. Канцлер подошел на шаг ближе к кровати и обхватил ладонью лицо Адель, потом повертел в обе стороны, будто разглядывал. «Не верю», — парировала Адель, вырываясь из его хватки и отползая чуть дальше. «Вам нужно что-то еще». «Ты права, прекрасная самозванка». Ответил он, подхватывая локон ее волос. Мне нужна королева. Моя королева. Принцесса Элейна хотела бы видеть на троне Марси, но Марси была не очень сдержанной. Была? Ее съел весьма хищный дельфин. И магия не защитила ее? Есть существа, способные перебороть даже магию, сказал канцлер, неотрывно глядя на нее. По коже Адель пробежали мурашки. А ведь тогда под водой она считала, что ей все нипочем, что она под надежной защитой. Канцлер снова опустился в кресло, положив руки на подлокотники. «Тебе жаль Марси?» Адель промолчала. «А что с Джудит и с другими девушками?» «Кроме Марси никто не пострадал, а Джудит идеально, не находишь?» Канцлер мечтательно посмотрел в окно. «Даже слишком», — фыркнула Адель. «Даная будет рада, если Джудит окажется на троне. Значит, они заодно?» «Можно сказать и так». Канцлер подхватил со столика меч с черным, местами заржавевшим лезвием, который все еще находился в комнате. «Но ты, Адель!» Он произнес ее имя так, что по коже Адель вновь пробежали мурашки, и сейчас она пожалела, что на ней так мало одежды. Ты можешь стать королевой, которую не будут дергать за ниточки принцессы. Только вы, не так ли? А кто стоит за вами? Может, принцесса Кларис? Кларис не участвует в разделе власти. Она особенная, и с каждым годом у нее все больше странностей. Я же одиночка, за мной никого нет. «Не слишком ли мало?» — спросила Адель, склонив голову на бок. «Только вы и я. Этого будет достаточно». Резко ответил канцлер и за руку выдернул ее из постели, подводя к двери. «Адель, помойся. Жду тебя здесь, чистую и ароматную». Она хотела возмутиться, но он был прав. И если она действительно еще могла стать королевой, то не стоило терять шанса. Что делать с канцлером она еще придумает. Возможно, действительно стоило стать ему ближе, чтобы изучить, конечно же, чисто в политических целях. Когда она вышла из ванной комнаты, завернутая в огромное полотенце, канцлер не потрудился даже отвернуться. «Это как минимум непристойно», — сказала Адель. «У нас очень мало времени. Вот одежда». «Только не корсет», — Адель задрожала при одном воспоминании о ночных танцах. «Никаких корсетов. Принцесса Кларис ждет всех на завтрак. Она обожает античный стиль, поэтому...» «Но это же нижнее платье. «Нет», — вздохнул канцлер, — «это платье в античном стиле, туника, понимаешь?» «Хорошо. Отвернётесь?» Он смотрел на неё молча, будто с некой издевкой. Неужели он думал, что теперь волен делать всё, что захочет? Его синие глаза будто слегка затуманились, и Аделя хватило странное чувство, словно она тает под этим взглядом. «Насколько ты невинна, Адель?» Что за вопрос? Адель чуть не подавилась собственной слюной. Я должен знать. Это важно для королевы и ее чести. Так что, ты была с мужчиной? Я абсолютно невинна, — воскликнула Адель, выхватила из рук канцлера наряд и снова закрылась в ванной. Платье село на ее фигуру идеально. То ли канцлер подгадал, то ли все претендентки были одинаково сложены, что вызывало определенные подозрения канцлер ждал ее возле комода с зеркалом сложив руки на груди ничего не ешь и не пей за завтраком проговорил он а потом поманил ее пальцем иди сюда адель послушно подошла хотя все еще злилась из за его бестактности молча посмотрела канцлеру в глаза и улыбнулась пусть не думает что может ее задеть или смутить как я выгляжу чудесно но чего-то не хватает для моей королевы». И он выудил из кармана жемчужное колье с медальоном, развернул Адель спиной к себе, так что теперь она смотрела в овальное зеркало, стоявшее на комоде, и застегнул украшение у нее на шее. Под ногами Адель мельтешил зверек, куница, вновь щекача кожу, но в этот раз Адель не засмеялась. Она поймала в зеркале взгляд канцлера, ощущая, что теперь под его протекцией. Колье плотно обхватило шею, жемчужины приятно согревали, а медальон из голубого камня в виде сердечка, увенчанного короной, красиво лег в углубление декольте. «Наш выход, Адель», — наконец заговорил канцлер. «И помни, никакой еды или напитков. Смотри на Джудит, и помни, ты уже королева. Я пойду вперед. сейчас нам не стоит показываться вместе». Добавил он, оставляя Адель возле окна, и, тяжело ступая, ушел прочь по коридору, пока не скрылся за позолоченными дверьми. Адель замерла на месте, отсчитывая в уме время. Когда она войдет в эти двери, то обратного пути уже точно не будет. Все или ничего, вот что предлагал ей канцлер. Она отвернулась к окну, вглядываясь в серость утро, в неспешный танец снежинок, напоминавший девушек на балу претенденток. Всем снежинкам было суждено упасть. Правда заключалась в том, что некоторые даже не долетали до земли. От чего то на ум Адель пришла Николет. Что же пытался сказать канцлер этим кровавым пятном на платке? Только один ответ могла придумать Адель. Скорее всего, Николет уже мертва по ее вине. Адель смешала все карты, ввязавшись в игру, правил которые не понимала. Она думала, что сможет пробиться к трону благодаря своей смелости и находчивости, но этого было мало. Как же сильно она ошибалась, а впереди только трон или смерть. Адель стало холодно, очень холодно. Она не хотела умирать, особенно так кошмарно, как Марси. Кто-то коснулся плеча Адель, и она вздрогнула, представляя, как выглядит здесь, в этом пустынном коридоре, Будто затерявшаяся в каменном лабиринте испуганная девочка. Адель моментально выпрямила спину, вспоминая, кем хотела стать, и чуть обернулась, глядя на подошедшего человека из-под веера ресниц. Кто бы это ни был, она должна выглядеть как настоящая королева и вести себя соответствующе. Сначала Адель увидела букетик цветов, аккуратные белые капельки на тонких стебельках, потом подняла взгляд и посмотрела в лицо Анри. «Одинокая красавица в стенах древнего замка? Очень загадочно», — проговорил он, глядя на нее с теплотой, и улыбнулся. «Я о многом забыла расспросить вас, милая малиновка», — сказала Адель, отвечая ему улыбкой. «Но, может, и не стоит. Сейчас не то время». «Вы решили идти до конца, Мунами?» — спросил он, будто читая ее мысли. «Если бы я знала, что ждет меня там. Вы и так знаете». Конечно же, он знал, кто истинная королева. Все знали, все ждали, когда Джудит довершит начатое. «Или...» «Вы правы, сударь», — сказала Адель, присев в легком реверансе. «Знаю. Спасибо за цветы». Проклятье! Ничего она, конечно, не знала, кроме жгучего желания, что вело ее вперед, как путеводная звезда — Надеюсь, эти подснежники хоть немного вас порадуют. Вы кажетесь такой печальной. Должно быть, глаза выдавали ее. Адель захлопала ресницами и поднесла букетик к носу, вдыхая легкий аромат весны. Анри словно играл некую роль, а Адель ему подыгрывала. Спасибо. Они пахнут надеждой, и вы смотрите с ними чудесно. Конечно, подумала Адель, ведь у нее с собой не было королевской гвоздики. Можно довольствоваться и подснежниками, но, может, бой еще не проигран. Мне пора, сударь. Боюсь, меня уже заждались. Счастлив познакомиться с вами». Он просиял и поклонился Адель, потом поднял ее руку и уже по обычаю поцеловал. «Ночь была долгой, а рождение королевы всегда так волнительно», — тихо сказал он. «Всегда?» «Прошлая королева родилась давным-давно. Сколько вам лет, сударь? «Вы едва испили материнского молока», — подшутила над ним Адель, заставив Анри рассмеяться. «Вы правы, я просто очень часто слышал эти рассказы. Должно быть, от вашей тетушки, сказала Адель, подмигнув ему. Все так, мадемуазель». Повисла неловкая пауза, и Адель, наконец, шагнула к дверям, за которыми не так давно скрылся канцлер Фрост. «Прошу меня извинить, сударь, не смею задерживать вас». И он с улыбкой пропустил ее вперед. Какие странные совпадения! Анри ухаживал за Николет. Николет пришло тайное письмо с гвоздикой, а теперь Анри расхаживал по дворцу, спасая девушек, как настоящий рыцарь. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Адель распахнула двери, заставив отскочить в сторону слуг. Похоже, здесь никто не ждал ее появления. Никто, кроме канцлера Фроста, на которого она старалась не смотреть. Она оказалась в овальной столовой, совершенно белоснежной и оттого головокружительно пустой, если бы не длинный стол, заставленный сервизом из белого фарфора и бокалами с необычным синим напитком. Девушки в таких же белых туниках, претендентки, повернули к ней головы, глядя на нее с очевидным неодобрением. Во главе стола сидела средняя по старшинству принцесса — Кларис. На ее лице запечатлелась улыбка, чем-то схожая с улыбкой Джудит, которая заняла место по правую руку от принцессы. Элейна и Даная сидели по разные стороны, будто тем самым подчеркивая свое соперничество. Белые платья смотрелись на них нелепо, но, похоже, принцессы уважали желания своей сестры. И канцлер Фрост — В своем неизменном львинном кресле. Черным пятном он будто заполнял все пространство. Какая неожиданность! воскликнула Элейна, но хозяйка этой церемонии тут же подскочила к Адель. Заходи, дорогая, проговорила Кларис, беря ее за руку. Здесь всегда рады. О! Она увидела в руке Адель цветы и переменилась в лице. Зачем ты принесла нам вестников смерти? Это так грустно. Теперь и остальные внимательно разглядывали ее, будто застыв на своих местах. Адель помнила мамины суеверия про подснежники, которые якобы и вовсе не стоит срывать, а уж тем более приносить в дом. Она сама в это никогда не верила и даже не думала, что кто-то здесь вспомнит о такой чепухе, а потому не придала никакого значения букетику Анри. А теперь... Что ж... Возможно, он уже намекал на ее близкую кончину. Адель набрала в легкие побольше воздуха и медленно выдохнула, потом обвела присутствующих взглядом, неторопливо желая произвести куда больше впечатления. Она даже выдержала тяжелый взгляд фроста, который, как и все остальные, не отрывал взгляда от цветов. Я вижу, вы решили провести церемонию без меня? Наконец проговорила Адель и остановила взгляд на Джудит. «Крайне преждевременно». «Присаживайся», — ответила ей Джудит среди воцарившейся тишины. «Сыграй ее, сыграй королеву, обведи всех вокруг пальца, покажи, что вовсе не Джудит должна сидеть на троне, и Грааль будет принадлежать тебе». Вспомнила она слова Фроста, но сейчас он молча восседал на своем чудовищном кресле. Он обещал ей магию Грааля и трон. Разве не об этом она мечтала? Надо лишь немного продержаться. «Я удивлена, что вы все сидите, когда ваша королева стоит перед вами», проговорила Адель, наполняя голос решимостью. «В какой момент они поймут, что она лже-королева и велят убить ее?» «Может, даже ради этого вернут публичную казнь?» Никто не пошевелился, и Адель криво улыбнулась. Она и не ждала, что они встанут. «Я обязательно запомню этот момент», — проговорила она тихим голосом. В столовой были и некоторые гости из аристократии, которые сейчас нервно позвякивали вилками или бокалами. «Я запомню, кто был со мной, а кто пошел против», Адель чуди вздернула подбородок и вновь посмотрела на каждого, а когда взглянула на канцлера, он чуди заметно кивнул ей. Значило ли это, что она справлялась со своей ролью? Давайте поднимем бокалы за королеву, воскликнула Кларис и подхватила со стола золоченную чашу с синим напитком, завертев головой, глядя то на Джудит, то на Адель, остальных претенденток будто не существовало. Джудит прошла вперед, приняла чашу из рук принцессы и без раздумий выпила. Глоток еще. Адель завороженно следила за девушкой, ожидая, что вот-вот ее объявят королевой, или как это должно происходить. Может, она не успела, и поэтому фрос такой напряженный. Но вот Джудит вернула чашу К Ларис и зашлась кашлем, прикладывая к губам шелковый платок, на котором оставались алые пятна что происходит». «Как вы знаете», — проговорила Кларис, и взгляд ее стал предельно ясным. «Матушка завещала мне провести церемонию, и я действую по ее указу. В этой чаше сильный яд, вино и но выращено это растение из волшебных семян, и оно заставляет человека говорить правду». Она повернулась к Джудит, которая прижала одну руку к груди, а второй все еще прикрывала рот. «Как твое имя?» — спросила принцесса у претендентки. «Агния», — Джудит снова закашлялась. «Я королева Агния, рожденная в день солнечного затмения, в Йоль. Синяя гвоздика, сплетенная саконитом, знаменовала мое возрождение, дарующая правду, несущая свет». Матушка. На глаза Кларис навернулись слезы, и принцесса опустилась на колени перед Джудит. Адель раздраженно вздохнула. Джудит, очевидно, превзошла ее, а все эти пустые слова, они ничего не значили. Однако все гости сидели, вытаращив глаза, и смотрели на кровь, которая стекала по подбородку Джудит. Она дрожащей рукой забрала чашу у Кларис и протянула одну из девушек, в которой Адель узнала проводившую ее до дворца Филиппу. «Почти свою королеву», — произнесла Джудит. Губы Филиппа задрожали, но тем не менее она приняла напиток и сделала глоток. Слезы стекали по ее щекам, но девушка всхлипывала совершенно беззвучно. Адель с ужасом следила за происходящим. Пора было действовать, но почему-то канцлер Фрост медлил. Адель ждала от него хоть какого-нибудь знака и внутренне молилась, чтобы он не затягивал. Неизвестно, что дальше задумали принцессы. «Кто твоя королева?» — спросила Джудит. Филиппа упала перед ней на колени. «Благословите меня, моя королева!» Сказала она, и в следующий миг схватилась за горло, закашлялась, а кровь брызнула на подол белого платья Джудит. Филиппа упала замертво, а Джудит даже не дрогнула. Но ведь до этого она спасала девушек. Зачем? Кем была Джудит на самом деле? Возможно, тогда еще не пришел страшный час, а теперь... Джудит подняла голову, и Адель поняла, что на нее все пристально смотрят. Конечно же, теперь Джудит решит избавиться от назойливой конкурентки. Своим взглядом она будто пыталась сказать, «Я предупреждала, что тебе стоит уйти, но ты все еще здесь». «Будешь утверждать, что ты королева», — проговорила Джудит ровным голосом. Возможно, она ждала, что Адель развернется и убежит, но зачем такая демонстрация силы? Не проще было сразу напоить ее ядом, или же королева не так уж в себе уверена? «Не знаю, кто ты такая, но это мое королевство», — сказала Адель. Правда, неплохо было бы подробнее изучить географию, подтянуть историю. Адель внутренне сжалась, вдруг осознав огромный пробел в знаниях. Ее так усиленно ограждали от выхода в свет, что теперь это даже казалось подозрительным. «А что думает на сей счет наш канцлер?» Вдруг повернулась к нему Джудит и вновь закашлялась. Канцлер Фрост оставался неподвижен, ни мускул не дрогнул на его мрачном лице. «Дайте мне эту чашу», — проговорила Адель и взмахнула рукой. «Давайте». С легкой улыбкой на губах Джудит протянула ей чашу, будто сделанную из хрусталя. На дне все еще плескался лазурный напиток, Адель с удовольствием отметила, как округлились глаза канцлера, а в следующий миг она отпустила чашу, и та с грохотом ударилась о мрамор. Осколки, брызги ядовитого вина, кровь претендентки, все перемешалось, разлетаясь по сторонам. «Кажется, яд задел ладони Адель, но она даже не дернулась, тоже слегка ошарашенная тем, что сделала. «Я не позволю вот так убивать моих подданных», — процедила она, гордо глядя на Джудит, провозгласившую себя королевой. «Каждая жизнь имеет свою ценность. Кому, как ни королеве, знать об этом». Всеобщий вздох, прокатившийся по столовой, был ей знаком. Все внимательно слушали ее и, возможно, даже восхищались этим поступком, а значит, она добилась своей цели. Принцесса Кларис теперь смотрела на нее безотрывно, губы ее дрожали. Стены дворца вновь вздрогнули, и пол расчертила очередная трещина, которая побежала от разбитой чаши. Адель не могла поверить своим глазам. «Неужто совпадение или...» «Пора идти», — проговорила Джудит. «Грааль пробуждается». Адель лишь повела плечом, позволяя Джудит сделать первый шаг. «Бруно!» — позвала она одну из девушек, это встала подле нее, опустив голову. «Как могли претендентки так легко сдаться, тем более обладая волшебной меткой?» Адель окинула взглядом девушек, пытаясь сообразить, кого же ей позвать с собой. Ведь она ни с одной не успела сдружиться, а бедолага Филиппа была мертва. Единственный человек, который здесь мог бы помочь ей, вряд ли он станет проявлять свои предпочтения при всех. Но тут ей на помощь пришла неожиданная союзница. Принцесса Кларис зарыдала и с объятиями кинулась на Адель. «Матушка! Матушка!» «Простите меня, что не признала вас сразу, мама, ваше великодушие, его ни с чем не спутать, вы всегда проверяете нас на прочность». Адель пыталась оторвать от себя обезумевшую принцессу, но та лишь сильнее разрыдалась, а потом метнулась в сторону, бросаясь в ноги канцлеру Фросту. «Эрик, прошу», — зашептала она, — «спасите ее, спасите мою матушку, я не могу снова потерять ее». Эрик. Эрик Фрост. Принцесса звала его по имени. Поведение Кларис выглядело крайне странно. Она вела себя как ума и если верить слухам, так оно и было. Но сейчас только безумие и могло спасти саму Адель от поражения. Принцесса Даная вышла вперед, становясь рядом с Джудит. По команде ее высочества подтянулась личная охрана мужчины в серой военной форме. Даная обозначила свою сторону. Новоявленная королева развернулась к дверям, которые перед ней открыли слуги. Она шла к гралю, но Адель не могла отпустить ее вот так. Ей следовало пойти следом. Одна претендентка против целой свиты союзников Джудит? Чуть скрипнуло кресло с лапами льва, когда поднялся канцлер Фрост, будто решил откликнуться на призыв принцессы Кларис. Идите отдыхать, Ваше Высочество. Я обо всем позабочусь. Обо всем позабочусь. Эти слова эхом отдались в голове Адель. Ей хотелось чуточку расслабиться, переложить груз ответственности на другого, но разве не ее судьба решалась сейчас? Она шагнула к дверям в тот же миг, что и Джудит, а трещина все дальше расползлась по мрамору, выходя за пределы комнаты. Дворец будто сам вел их к Граалю. За спиной Адель ощутила громадную фигуру канцлера, но не обернулась, просто знала, что он сделал свой выбор. Он выбирал ее, самозванку, вместо королевы. Адель понятия не имела, сколько они шли так, бок о бок, с Джудит, по этому тесному коридору, не глядя друг на друга. Но когда проход расширился, и они оказались в круглой зале перед дверьми, Адель задрожала. Трещина раскололась на несколько ответвлений, и все они тянулись к дверям, будто щупальца монстра. Джудит резко остановилась. Адель последовала ее примеру и угодила прямиком в объятия канцлера — Тот обхватил ее за плечи и чуть сжал, посылая по телу дрожь. «Вместе они справятся, правда?» «Бруно?» — вновь позвала Джудит. Когда девушка приблизилась, слуги Данаи протянули ей меч — экскалибур, который вновь сверкал и переливался. Сделав надрез на запястье девушки, Джудит мельком глянула на Адель — Несколько алых капель на мгновение зависли в воздухе, а потом приземлились на мрамор, проникая в трещину. Углубление засияло синим светом, и со щелчком перед ними распахнулись двери. Холод пробежался по спине Адель, хотя канцлер все еще держал ее. «Не волнуйся, доверься мне, моя королева», — прошептал он у нее над ухом. Его губы были так близко, а мужевеловый аромат наполнил легкие, принося странное спокойствие. Все, что происходило дальше, напоминало страшный сон на грани реальности и безумия. Из открывшихся в стенах ниш появились люди в темно-бордовых плащах, завязалась драка с охраной Данаи, и сама принцесса обнажила меч, который был при ней. «Мятежная принцесса больше нам не страшна» проговорил Фрост, все еще не выпуская Адель из объятий. «Идем, Грааль ждет». Бордовые всполохи по сторонам, алая кровь, крики и полнейший хаос. Адель впала в странное оцепенение. Джудит устремилась к дверям раньше, но канцлер рывком потащил Адель вперед. Втроем они очутились в еще одном круглом помещении с алтарем в самом центре. Здесь горели свечи, комната напоминало святилище. Двери резко захлопнулись, и дворец вновь затрясло. Адель вцепилась в канцлера, будто он единственный мог спасти ее. Джудит выглядела гораздо лучше, исцелял ли ее меч. «Очень хорошо, что ты пришла», — сказала Джудит, обращаясь к Адель. Впервые она улыбалась так широко и открыто, без полутеней и намеков. Ее взгляд приобрел странную ясность. Глаза сияли ярко, будто сапфиры или же вино из оконита, — подумала Адель. «А вот он здесь лишний», — с презрением проговорила Джудит, даже не глядя в сторону канцлера. Джудит шагнула к центру комнаты, где на возвышении стояла огромная хрустальная чаша, накрытая золотистым колпаком с гвоздикой из синего кристалла. «Адель!» Ты должна понимать, кто я на самом деле. Я твоя королева, и я должна вернуть магию в Монсальваш. Больше никому это не под силу. Она будто уговаривала Адель или извинялась. Джудит выставила перед собой меч, ожидая подвоха со стороны канцлера или самой Адель, еще шаг, еще ближе к Гралю. Знаешь ли ты традицию убивать на Ель кабана? Адель? Вдруг спросила Джудит, заставив Адель вздрогнуть. «Это необходимое зло, чтобы задобрить духов этой магической ночи? Сегодня ты и другие претендентки. Вы станете такими кабанами». Она говорила это с такой жестокостью, что Адель хотелось закрыть уши. «Если Джудит откроет Грааль, для меня все будет потеряно», — обреченно подумала Адель. Но в то же время, если не откроет, конечно, если она говорит правду, то магии не будет. Зачем тогда это все? Или, возможно, править и без магии, как делали принцессы? Справедливо ли лишать людей надежды на лучшую жизнь? К тому же принцесса Даная упомянула всадников, докучавших королевству. Мог ли Грааль справиться с ними? юльский кабан. Хотелось ли ей быть всего лишь принесенным в жертву кабаном? Столько разных мыслей проносилось в голове Адель, что она не сразу поняла, когда канцлер сделал первый выпад. Он ловко выбил экскалибур из рук Джудит и развернул королеву спиной к себе, сковывая ее движение. «Давай же!» — произнес канцлер, обращаясь к Адель, будто она знала, что следует делать. «Что?» — воскликнула Адель. То, что она, очевидно, собиралась сделать с тобой. Не так ли, королева Агния? «Адель, подними меч. Или ты, кабан, или она?» «Вы многого не знаете и не понимаете», — закричала Джудит не своим голосом, пытаясь вырваться. Адель отпрянула на шаг в ужасе от увиденного. «Вы еще такие дети. Пустите меня к Граалю, он ждет. Адель!» «Ты ведь понимаешь, кто я! Ты не сможешь править! Не слушай его!» «Они что, действительно собирались убить королеву?» «Открывай, Грааль!» — прорычал канцлер Фрост, и Адель увидела, как его синие глаза заволокло кровавой пеленой. огни открывай!» Он называл королеву по имени. Истинная королева была сейчас перед ней, в стальной хватке канцлера, и он знал об этом. Другого объяснения быть не могло. Адель стала дурно от самой себя. Что она делала? Какой ценой? Ведь она поступала неправильно. Когда ладони Джудит легли на золоченную крышку Грааля, чаша задрожала, а дворец вновь подпрыгнул от очередного подземного толчка. Неужели пробуждалась магия, которую все так ждали? Что они будут делать дальше? Убьют Джудит или станут держать ее в плену? Канцлер словно прочел ее мысли. В его руке возник кинжал с причудливым извилистым лезвием. Фрост схватил Адель за свободную руку, подтягивая к себе. Вложил кинжал ей в ладонь, а потом направил к груди королевы, без промедления погружая в плоть, в самое сердце. Адель забыла, как дышать. Она еще чувствовала под ладонью, как билось это сердце. Они только что убили истинную королеву, Она убила королеву. Сизый пар заструился из-под крышки грааля, наполняя комнату туманом или дымом. Что я наделала? выдохнула Адель, обмякнув в руках канцлера вместе с Джудит. Что я. Он встряхнул Адель, позволив королеве упасть на пол, туда, где расходились во все стороны трещины, напоминавшие солнечные лучи. Кровь так много крови! Но сама она жива, целая и невредима. Кабан, которому чудом удалось выжить. Кабан, который и не должен был здесь оказаться. Глупый, глупый кабан. Алая жидкость заполняла углубление, а Грааль светился все ярче. Дворец трясся и негодовал, заставляя чашу раскачиваться, пока она не свалилась с алтаря и не упала на пол рядом с побежденной королевой. Хрустальная гвоздика откололась от крышки и отскочила в сторону. Адель не могла поверить, что все обернулось такой катастрофой. Будто сам мир рушился. Ткань мироздания рвалась на части, и некому было зашить прореху. Ни одной мастерицы или рукодельницы. Канцлер встряхнул ее. «Все кончено, Адель. Она умерла. Теперь насовсем». «Что?» Все еще неверя произнесла Адель. Слышишь, насовсем, никакой больше инкарнации, ничего. В его голосе сквозило облегчение, но Адель вдруг услышала совсем другой звук, похожий на пение. Голос витал у нее над головой, смешиваясь с дымом граля. Рука, которая все еще сжимала кинжал, задрожала, а в следующий миг дым устремился к ней, окольцовывая запястье и выжигая там неровный символ — цветок с зазубренными лепестками. Королевская гвоздика. Зловещая и сине-черная гвоздика. Канцлер забрал экскалибур, и на мгновение Адель показалось, что сейчас он убьет и ее — Она зажмурилась, ощущая странную отрешенность, но Фрост лишь посмотрел на метку и чертыхнулся. «Какого рогатого? Это еще что такое?» Фрост развернул ее к себе лицом, всматриваясь будто в саму душу. «Агния?» — спросил он. «Агния, это ты?» «Я Адель», — хрипло ответила она. Адель безвольно осела на пол, но канцлер вновь поставил ее на ноги. Потом, будто поверив, что это в самом деле она, велел ей вернуть на место чашу с Граалем. Прикоснувшись к ней дрожащими руками, Адель не почувствовала ровным счетом ничего, и в ее душе зародилось глубочайшее отчаяние. «Разберемся с этим позже», — отрезал канцлер. «Сначала объявим всем». «Что объявим?» «Ты королева, Адель. Теперь ты королева». Он выволок ее в коридор, где были следы от побоища, а среди мертвых тел в серых одеждах лежала и Бруно, устремив взгляд к потолку. Канцлер вел Адель дальше, возвращая в столовую. Когда они вошли туда, Адель захотелось разрыдаться. Она и так уже была перепачкана в крови, крови Джудит, но здесь белая столовая окрасилась валой. Девушки за столом, претендентки, застыли в неестественных позах. Их шеи были перерезаны, белую скатерть пропитывали багровые потоки. Канцлер не стал ждать, когда Адель закричит или убежит. Он поднял ее руку, на которой теперь зияла зловещим темно-синим огнем метка, хотя Адель понимала, он сам не знает, что с ней. «Да здравствует королева!» — громко произнес канцлер. «А вы переиграли нас, Фрост! Как ловко!» — вышла вперед Элейна. Адель не сразу увидела ее в красном платье среди всего безумия. За спинами Даная и Кларис маячили люди в бордовых плащах. Кто они такие? Стража Фроста? Адель дрожала, все еще сжимая в руке кинжал, обогренный кровью истинной королевы. Королева мертва. Принцессы опустились на колени и склонили голову, будто признавая ее, по крайней мере, делая вид. Да здравствует королева! Хором произнесли они, вторя канцлеру, Фросту.